Глава 49. Дождь. Воздух наэлектризован. Молния порождает лавину отрицательных ионов. Потом грозный рокот, и новая вспышка раскалывает небо на тысячу кусков, осыпая листву устрашающим бело фиолетовым отцветом. Птицы летают низко, ниже насекомых. Новый раскат грома. Туча в форме наковальни взрывается. Панцирь, лечащего скоробея сверкает. 103 миллиона 683 тысячный боится соскользнуть с этой блестящей поверхности. Он чувствует себя таким же беспомощным, как и тогда, когда оказался лицом к лицу с пальцами, стражами края мира. «Надо возвращаться», — дает ему понять Скоробей. «Дождь становится частым, каждая капля может оказаться смертельной. Вместо пунктирных линий капель падают гигантские хрустальные поленья». Любое их соприкосновение с крыльями большого насекомого может стать для него смертельным. Жук-носорог запаниковал. В гуще этой ковровой бомбардировки он летит зигзагом, проскакивая между каплями. 103 миллиона 683 и больше ничего не контролирует. Всеми своими когтями и присосками он впился в панцирь. События разворачиваются стремительно. Ему так хочется зажмурить свои сферические глаза, замечающие одновременно все опасности впереди, позади, внизу, вверху. Но у муравьев нет век. Как же ему не терпится вернуться на землю? На уровень три. Маленькая отлетевшая капелька силой прибивает его усики к спине. Вода заливает все чувствительные отростки и мешает отслеживать дальнейший ход событий. Как будто бы выключили звук. Ему остается только картинка, а от этого становится еще страшнее. Огромный скоробей изнемогает. Зигзаги между каплями-дротиками делаются все труднее. С каждым взмахом края его крылья подмокают, понемногу утяжеляя летящий экипаж. Они едва успевают уклониться от тяжелого водяного шара. Носорог отклоняется на 45 градусов и делает вираж, уворачиваясь от еще более крупной капли. Еле-еле успел. Но все же вода задевает его лапку и забрызгивает ему усики. Новая вспышка света, взрыв... На долю секунды летучее животное теряет ориентиры. Как если бы оно чихнуло? Когда жук снова обретает способность контролировать полет, оказалось, что слишком поздно. Они из стримглав летят прямо в водопады из кристаллической воды, сверкающей под вспышками молнии. Скоробей сбрасывает скорость, поставив оба крыла вертикально, но скорость слишком велика. Затормозить на такой скорости невозможно. Они совершают прыжок, потом несколько кувырков. 103 миллиона 683-тысячный с такой силой цепляется за панцирь своего летающего боевого коня, что его коготки вонзаются в хитин. Он с трудом поднимает мокрые усыки, но они тут же прилипают к глазам. Экипаж попадает в столб водяных капель, который выталкивает их на линию дождя. В самый поток. Теперь они весят в десять раз больше обычного и, как спелая груша, падают на купол города. Носорог разбивается, рок оторван, голова раскололась на мелкие кусочки. Над крылья взмывают в небо, как будто собираясь продолжить полет. Легкие 103 683 муравей выходит из катастрофы невредимым. Но дождь не дает ему передышки. 103 683 кое-как протирает усики и несется к входу в город. А вот и отверстие для воздуха. Рабочие заложили его, чтобы защитить город от потопа. Но 103 миллиона 683 тысячному удается пролезть сквозь эту преграду. Внутри города стражи заорали на него, он что, не соображает, что подвергает город опасности, и в самом деле за ним просочился тонкий ручеек. Он не обращает на это внимания и несется галопом, а каменщики, обеспечивая безопасность, торопливо закрывают шлюз. Усталый, но не сильно вымокший, 103 восемьдесят 683-тысячный, наконец, останавливается, и какой-то сочувствующий рабочий предлагает ему миллиона 103 восемьдесят 683-тысячный с радостью соглашается. Насекомые встают друг против друга, и их рты соединяются. Потом рабочие срыгивают пищу, накопленную в социальном зобе. До чего же приятно это тепло, дар горячего тела. После этого 103 миллиона 683 тысячный бросается в тоннель и несется по галереям.